Глава 5. Послание в бутылке. Всего за несколько часов были уничтожены три команды преследования, состоящие из воров и ассасинов гильдии Гермес. Мы мы потеряли связь ещё с одной группой. Перед исчезновением они успели нам сообщить, что их атаковал какой-то воин из команды Виида. Значит, Виид тоже где-то рядом. Остановите поиски. Нам надо выслать подмогу оставшимся в живых Ворам и ассасинам Дриндпред был уверен, что цель близка. Он привёл в боевую готовность всех рыцарей, магов и паладинов. Подкрепления присланы ему в помощь Дельте и Гермес. Пираты и матросы тоже были готовы к бою. В это время команда ищейк, преследовавшая союн, вышла гелиевой шахте. Взгляните, следы довольно свежие. Она прошла здесь совсем недавно. Кто-нибудь охраняет конец этого прохода? Рутл со своей командой. Но он на этих парней можно положиться. Рутл, являющийся морским рыцарем королевства Хайван, входил в тройку самых сильных игроков королевской дороги. Рутл покорил множество подземелий. Я думаю, он даже с Видом легко смог справиться. Э, впереди рыцари бежали воры. Их преимуществом была ловкость и скорость. Правда, все плюсы этого класса перекрывал один большой минус низкая выносливость. Внезапно дорогу им преградила Саюн. Один вор и три асасина пали от её руки. Это если не считать людей из группы сопровождения. С ними эта цифра выросла до 21. И всё это было сделано одним единственным человеком Роа. Осторожно. Здесь невероятно сильная женщина. Трэвис, убейте ее немедленно. Забудьте о поисках Виида. Элвин. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Продержитесь, пока не прибудет подкрепление. В чате гильдии Гермес не, сних, не стихали разговоры игроков. Отправившись Джагалас в погоню за Виидом, члены гильдии, оставшиеся в королевстве Хайван, с интересом читали их переписку и пристально следили за охотой. Готчем. Мы словно охотимся на лису. Штраус. Она довольно свирепая лису. Джейгоб. Жаль, что Джагалас находится так далеко. Я уже жалею, что не отправился вместе с вами. Броня Саюн была сплошь покрыта трещинами и вмятинами. Её выносливость и здоровье стремительно падали, но она не могла позволить себе остановиться. Ищейки были повсюду. Они сузили зону поиска, и теперь осаждали её со всех сторон. Вспышка ярости. Берсерки сражаются до тех пор, пока полностью не истокнет их выносливость. Они накапливают опыт и повышают навыки. Не так, как это делают другие классы. Обычно сражаясь в группе, вы получаете меньше опыта, но зато, если вам нужно отдохнуть, вы можете спокойно расслабиться и получить часть опыта, заработанного вашей группой. Однако, если вы отправляетесь в опасное подземелье и будете в одиночку сражаться с опасными монстрами, вы сможете получить намного больше опыта. Кроме того, вы сможете значительно повысить свои навыки и характеристики. Её тактика охоты заключалась в постоянном превышении своих пределов и сражении с монстрами, которые были намного сильнее её. Правда, такие битвы часто заканчивались для неё смертью. Из всех боевых классов класс берсерка несомненно был самым сильным. Состояние союза сейчас можно было назвать критическим. Кажется, её сила на исходе. До сих пор, используя навыки берсерка, Саюн в одиночку могла победить любого врага. Однако рыцарей, воров и ассасинов, стоящих на её пути, было слишком много. Её организм был отравлен большим количеством разнообразных ядов, которые которым уже не мог противостоять. "Воната, убейте её!" Саюн оглянулась и поняла, что отступать некуда. Посмотрев на врагов жестоким взглядом, она коротко сказала: в бой. Она атаковала, блокировала удары врагов мечом. В итоге она смогла уничтожить ещё 31 противника. За время сражения его её выносливость и здоровье упали практически до нуля. Для любого другого класса раны, которые она получила, были бы смертельными. После битвы саюн некоторое время отдыхала. За победу в бою берсерку приходилось платить страшную цену. После сражения всё его тело начинает невыносимо болеть. За день до того, как появились вражеские ищейки, Союз получила от Вида шёпот: "Я скоро выхожу". Известие о том, что Вид скоро будет рядом, Союз, конечно же, обрадовала. Через 10 часов, прошедших после последнего сражения с врагами, она получила от Вида новое сообщение. Мы немного задерживаемся, везём слишком большой груз. Через час будем на месте. Прошло ещё 5 часов. Мы уже почти добрались. Ещё 2 часа. Осталось буквально считанные секунды. Нужно увести отсюда врагов. Наверное, мне лучше уйти. Золотая птица и серебряная ждали хозяина внутри гелиевой шахты. Чтобы обезопасить их и Виида, Саён решила уйти. Поднявшись, она в последний раз посмотрела на вход в шахту, надеясь перед уходом еще раз увидеть Виида. «Хотела бы я знать, когда мы снова увидимся?» Она не понимала своих чувств к Вииду. Рядом с ним ей было очень комфортно. Она о многом хотела с ним поговорить, но ее останавливал страх. Она очень хотела увидеть Виида, но боялась, что преследователи его убьют. Я не могу больше ждать. Мне нужно идти. Я должна увести погоню подальше от шахты. Сайон повернулась, собираясь уходить, и тут она услышала грохот и скрип, который с каждой минутой становился всё громче. Из тоннеля, из тоннеля показался желтоватый и виит в сопровождении серебряной и золотой птицы. Они тащили за собой гружённые чем-то повозки. Его лицо было мокрым от пота. Он на губах играла улыбка победителя. Вид, вы пришли. Увидев его, Асаюн помимо воли улыбнулась. Такая улыбка наполнила бы радостью сердце любого мужчины. Но сердце Вида вместо этого ухнуло куда-то вниз. Он увидел горящую над кловон Саюн метко убийцы. Г увидел, во что превратилась её броня. Он даже не мог представить, С скаркими противниками ей пришлось сражаться, чтобы дойти до такого состояния. Мы должны скорее уйти отсюда. Только потому, что союзы избавилась от команд преследования, гильдия Гермес ещё не знала их точного места расположения. Благодаря этому у них ещё оставалось время на то, чтобы убежать. Им просто нужно было двигаться в противоположную от команд преследования сторону. С таким грузом они бы не смогли пережить столкновение с гильдией Гермес. Кроме того, Саюн сейчас не могла сражаться. Даже у берсерков есть предел, и она его давным-давно достигла. Я думаю, нам нужно выбираться отсюда. Дринпельт во главе элитного войска гильдии Гермес, состоящего из магов, жрецов и рыцарей, наконец добрались до входа в гелиевую шахту. Команда преследования теперь состояла из морского инженера, землекопа и одного единственного выжившего вора. Вор, взглянув на найденные возле шахты следы, доложил Дринприту: "Эти следы похожи на следы Вида, но я в этом не уверен. Он мастерски умеет их маскировать". Правда Дритбелт и без его слов был уверен, что Вид был в этой шахте. Я думаю, Вит не прошёл бы мимо такой шахты, а может, он ещё и в ней. Я не знаю. Скорее всего, он оттуда уже вышел. Сгоните на этот след. Он явно от тележки. Даже если они будут оставлять вместо своих следов отпечатки ног монстров, по этой колее их будет несложно найти. Они не могли знать, что эти следы оставила Союз специально, чтобы ввести их в заблуждение. Правда, она не помнила достаточно хорошо карту всего подземелья, поэтому создать идеальный след не могла. Таким образом, доверившись предположениям вора, команда Дрид Пилта вновь выбрала неверный путь. Чувствую себя крысой в лабиринте, в чертовски большом лабиринте. По мере исследования подземелья карта преследователя становилась всё полней. Когда у них в руках наконец появилась полная карта подземелий Джакалаза, они смогли значительно сузить зону поиска, смело посылая на разведку своих солдат. Кроме того, они смогли отправить воинов охранять выход на случай, если Виид всё же мимо них проскользнёт. Пока наши парни преследуют этого неулови... неуловимого Виида, почему бы нам не осмотреть шахту? А вдруг там есть ещё один выход? Члены гильдии Гермес не смогли устоять перед соблазном найти легендарный гелий и другие сокровища, которые могли оставить в шахте скульпторы. Быстро заходим внутрь. Часть воинов пусть останется у входа на всякий случай. Дринкльд забрал с собой в шахту большую часть воинов гильдии Гермес. Всё было так, как и предсказывал Виит. Члены Гильтии Гермес не смогли пройти мимо такой заманчивой цели. Немного поплутав по подземелью, отряд достиг места, где начиналась железная дорога, на которой стояли пустые вагонетки. Видимо, это единственный способ продолжить путь. Игроки по четыре человека рассаживались по вагонеткам. Они ещё не знали, что Вииц смазал колёса вагонеток кунжутным маслом. День в установленной вами ловушке погибло 3 человека и один тяжело ранен. Силов увеличивается на 29. За то время, что преследователи э добирались до гелиевых шахт, Вигит и Союз успели удалиться от них на довольно приличное расстояние. Золотая и серебряная птица, приняв боевую форму, помогали желтоватому тащить тележку со скульптурами. «Что мы будем делать дальше?» Все характеристики и навыки Саюн после боя были значительно снижены, из-за чего передвигалась она с большим трудом. Кроме того, процесс заживления ран проходил у нее очень болезненно, хотя она старалась и не подавать виду. «Я получил здесь все, что хотел. Думаю, пришло время нам покинуть Жакалас». «Му-у-у-у!» – заорал во все горло желтоватый – После того, как ему пришлось тянуть тяжелую повозку, он едва переставлял ноги. С тех пор, как он попал в Джигалас, не было и дня, чтобы его жизнь не подвергалась опасности. Для него эта зона оказалась сущим адом. Услышав, что они собираются ее покинуть, как он не мог не сдержать крика радости? Он безумно соскучился по траве, растущей на Версальском континенте. САС скучился за ледяным драконом и другими живыми скульптурами. Мы полностью окружены ворогами, чтобы выжить, нам придётся их убить. Виду показалось, что сейчас он похож на персонажа какого-то романтического фильма, в котором герой и героиня, попав в ловушку, вынуждены бежать, спасая свои жизни. По дороге Они попадали в различные неприятные ситуации, кроме того, их преследовали опасные враги. Несмотря на то, что ситуация была крайне напряжённой, Вит был спокоен. Сражаться с монстрами и выполнять квесты всегда было нелегко. Когда флот королевства Хейвен прибыл к Джиколас, легион нежити Вита стал для них большим сюрпризом. Не ожидали они и ловушки, в которую попали в гелевой шахте. Он решил устроить этим парням настоящий ад. Я должна отправиться на разведку, в этиночку. Вы будете ждать меня здесь. Постарайтесь не шуметь, чтобы вас не нашли. Будьте осторожны. И пока Вит отсутствовал, соيون и желтоватые отдыхали. После того, как они покинули Гелеву шахту, им не встретилась ни одна группа игроков гильдии Гермес. Все свои трофеи, добытые в Джакалазе, в том числе и скульптуры мифриловых ангелов, Вид, скрепя сердце, оставил союз. "Может мне стоит написать завещание, прежде чем куда-то идти", пробормотал Вид. "Наверное, мне лучше забрать свои вещи. Мне будет спокойнее, если они будут находиться рядом с Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мной. Жаль, что продать я их не смогу. Продать я их смогу, только попав на Версальский континент. Чем раньше я туда вернусь, тем быстрее получу свои деньги. Он схватил кусок черного камня и начал вырезать ворону. Скульптурная трансформация. тело Вида уменьшилось, и он превратился в ворону. После этого он послал шопот золотой и серебряной птицы, которые в тот момент отдыхали недалеко от саюн и желтоватого. Быстро летите ко мне. Да, хозяин. Вам надо замаскироваться. Ваш окрас слишком бросается в глаза. Намазав перья золотой птицы и серебряной угольным порошком, он приказал им забрать у желтоватого все сумки и рюкзаки. Полетели. вид и птицы с рюкзаками в клювах полетели по извилистым тоннелям к выходу из подземелья. Монстры, встречавшиеся им на пути, даже не успевали на них среагировать. Скорее три чёрные птицы покинули подземелье подземелье Джагалаза. Небо, которое вид не видел слишком давно, было голубым и ясным. С вершин вулкана встекали потоки раскаленной лавы, за которыми начиналась территория вечного льда. Виит вздохнул полной грудью чистый воздух, наслаждаясь пьянящим ароматом свободы. Винетущее давление, которое он чувствовал, работая киркой в гелевой шахте, полностью исчезло. Набрав полную грудь воздуха, Виит закричал. «Кар! Кар!» «Дзинь!» Вы издали словещий крик. Удача покинет всех, кто его слышал. Этот крик настолько не понравился золотой и серебряной птице, что они даже решили м от него подальше отлететь. Правда, Вит этого не заметил. Его чёрные глаза-бусинки в этот момент изучали окре окрестности джаколаса. Ох, слишком много на меня одного. В земле вид ясно разглядел моряков флота королевства Хайван и пиратов Гриффеда. Вместе с подкреплением гильдия Гермес прислала сюда весь свой флот. Он не смог бы справиться с таким количеством врагов, даже применив умение скульптурной трансформации. Сейчас ему очень помогла бы картинная м -м, телепортация Юрин. Но её нельзя было использовать, пока рядом находились высокоуровневые маги Гильде и Гермес. Они легко могли исказить пространство и блокировать телепорт. Кроме того, он не был уверен, что сможет переместить с помощью рисунка все свои трофеи и мифриловых ангелов. А самое главное, он не хотел подвергать опасности жизненно дорогому ему человеку. В конце концов он нашёл выход из сложившейся ситуации. "Следуйте за мной", взмахнув крыльями, вид полетел в сторону, противоположную от стоящих на якоре вражеских кораблей. Из-за сильного ветра и резких перепадов температур лететь приходилось очень низко, практически над самой поверхностью реки. Несколько раз он опускался на выступающие над поверхностью воды рифы. Некоторое время отдыхал, после чего вновь отправлялся в путь. Он направлялся на северо-восток, к замеченному им с высоты полёта небольшому пляжу. Отмена скульптурной трансформации. Вернувшись в человеческую форму, вид раскрыл один из своих рюкзаков. Внутри было множество стеклянных бутылок, заполненных вином, виски и различными лекарственными травами. Все эти бутылки виду предстояло опорожнить. Я чувствую себя так, словно выбрасываю в мусорный контейнер деньги. Каждую бутылку, в каждую бутылку впомистил скрученную в трубочку бумажку. Если вы когда-то смотрели фильм о людях, потерпевших кораблекрушение и застрявших на необитаемом острове, то наверняка знаете, что для них такие бутылки были единственным шансом на спасение. Авид просто решил использовать давно опробованный другими метод. Вот что там было написано: Все не мёртвые, которые увидят это сообщение, придите ко мне. Пришло время этому миру погрузиться во тьму, а всем живым умереть. Вас призывает бессмертный воин Авид. Вместо печати он оставил на бумаге след, очень похожий на оттиск ладони леча. Это для пущей убедительности. Осматривая пляж, вид нашёл много обломков дерева, которые вполне можно было использовать для ремонта корпуса корабля-призрака. Дин, отвратительно воняющее гнилое дерево. Прочность 4 из 49. Очень старое дерево долгое время плавало в солёной воде в качестве призрачного корабля. Приносит несчастье. Не использовать не, не стоит использовать в качестве материала для работы. Эффекты: Удача -15. Вызывает нестерпимую жажду. При использовании высокая вероятность получения незначительного проклятия. Из этого куска дерева Виит решил наделать черепов и создать скульптуру корабля-призрака. Будут сувениры на память. Вид засунул черепав в бутылке с записками и отправил в море. Скульптуру маленького корабля-призрака он выпустил в море, и она покачиваясь заскользила по волнам. Пришло время опробовать моё новое умение. Вид погрузил руки в морскую воду. Идентификация скульптурного материала. Дзынь. Безымянная прибрежная морская вода. Обзатает повышенной выносливостью и гибкостью. Вода, окружавшая руки Вида, начала скриться. Вода содержит в себе природную ману, с ней очень легко работать. Создавая скульптуру из воды, не нужно было ничего резать и выломать. Природная скульптура. Скользя меж его пальцев, морская вода начала подниматься в воздух. Она пока не имела формы, была просто каплей сине-зелёной воды, настолько большой, что в ней можно было запросто искупать желтоватого. После того, как вода поднялась на достаточную высоту, Вид достал скульптурный нож захаба, э -э, решив придать капле форму. Я должен создать красивую скульптуру. Он не надеялся, что с первого раза у него получится шедевр. Это было бы абсолютно абсурдно. Э, постепенно, э, капля начала приобретать форму, превращаясь в скульптуру корабля-призрака, на палубе которого стоял одноглазый лич Деарол. Дзынь, скульптура корабля-призрака. Призрачное судно, которым командует капитан-лич. Скульптура сделана довольно неумело, вырезана из обычной морской воды. Художественная ценность 179. Специальные эффекты усиливают все способности нежити. На 5% увеличивает скорость призрачных кораблей. В открытом море на 2% увеличивает лидерство. Для первого раза скульптура получилась довольно красивой. Облачная скульптура. Вода из созданной видом скульптуры начала быстро испаряться. Дзынь. Вы использовали технику облачной скульптуры. Качество облачной скульптуры зависит от уровня близости к природе. Из-за низкого уровня навыка вы не сможете определить свойства облаков. В небе над Видидом начало формироваться большая туча. Она чернела и уплотнялась, поглощая более мелкие облака. Через некоторое время она превратилась в корабль-призрак. точно такой, какой был у Вида. По его палубе э забегали призрачные матросы. Когда подул ветер, облачная скульптура поплыла по небу. Корабль, сделанный из чёрной тучи, стал первой облачной скульптурой Вида. Под давлением ветра скульптура всё больше снижалась, пока наконец не опустилась на поверхность моря. летучий голландец, гроза моря Плантис. Капитан, взгляните, это я вытащил из моря. Грязный и оборванный призрачный матрос принёс капитану корабля, призрака, выловленный в море предмет. Одноногий капитан, сняв с головы потёртую широкополую предмет, Шварпо прочитал извлечённое из бутылки послание. Э, нас призо ает самый легендарный капитан. А мы должны немедленно отправляться в путь. Веревки, которыми паруса были привязаны к мачте, тоже были распущены. Судно готовилось к отплытию. Дырявые, потрепанные паруса раскрылись от сильного порыва ветра, и судно, резко развернувшись, устремилось на северо-восток. Это судно было не единственным кораблем-призраком, получившим послание от Виида. Аналогичное послание в бутылке получили и призрачный корабль в раздящей воды Нерии. «Вперед! Нас призывает лечь!» Мы не должны отказаться. Бессмертные войны, мы должны помочь тому, кто победил великого воина хаоса. К тому времени, когда вид снова превратился в леча, почти все бутылки нашли своих адресатов. Как это ни удивительно, но убийство великого воина хаоса прославило Вида не только среди людей Версальского континента, но и среди нежити. Вид стал популярен даже у раз не имеющих никакого отношения ни к людям, ни к нежити. Его популярность принесла неожиданный эффект. К нему на подмогу стремились корабли-призраки со всех, даже самых отдалённых морей. Надо поспешить! К морю Плантис устремились корабли-призраки со всех уголков Версальского континента. В море Нерии одно из призрачных судов затянуло в водоворот, но корабль не утонул, как следовало ожидать. Через некоторое время он появился на северо-востоке, недалеко от Джигалаза. Таким образом он просто взял и переместился. В этот момент в разных уголках континента со дна моря на поверхность начали подниматься ранее затонувшие суда – Экипажи затонувших кораблей начали пробуждаться от долгого сна, вспоминая свои былые навыки. Ха-ха-ха! Мы снова можем сражаться. Это был экипаж пиратского корабля Джен Бурича, затонувшего примерно 200 лет назад. Капитан этого корабля, брошенный экипажем на необитаемый остров Умертам от голода, и превратился в нежить. Он тоже получил бутылку с посланием, но не мог ответить на призыв, так как ему не на чем было плыть. А-а-а! В итоге ему повезло. Его подобрал проходивший мимо острова корабль-призрак. Куда вы направляетесь? К виду. А-а-а! Значит, нам по пути. Собравшись вместе, корабли-призраки, преодолевая жесткие волны и шторм, отправились в путь. Бэлл с друзьями наконец завершили квест, который выполняли в Мордреде, бывшей столицей империи Нефельхейн. Да уж, это задание было невероятно трудным. Тяжелее всех пришлось и Рен. Единственное, чего ей сейчас хотелось, это упасть и больше никогда не вставать. Без преувеличения, это место можно назвать пристанищем монстров. Сила Хварён тоже были на исходе. Ей было легче танцевать перед толпой своих поклонников, чем перед этими монстрами. Выступая на сцене, она устав хотя бы могла отдохнуть. Такого рода выступления она бы очень не хотела повторять вновь. Тем не менее, преодолев все трудности, они смогли наконец найти потомком семьи Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Биторио» — Битарио, и узнать имя мастера, ковавшего знаменитые рыцарские мечи. Кроме того, они уговорили потомком, потомков мастера отправиться с ними в мору. «Дзынь, вы завершили задание семьи мастеров». Виторио. Семья мастеров Виторио согласилась переселиться в Моры. Технология изготовления оружия, которой они владеют, поможет в развитии Моры. В награду за выполнение квеста вы получаете драгоценности, которые долгое время хранились у семьи Виторио. Со временем мы сможем сделать для вас броню. Хотя наша семья в основном прославилась изготовлением мечей, доспехи мы умеем ковать не хуже. Усилия, которые они приложили, чтобы убить всех монстров, окупились с лихвой. Продажу драгоценностей группе доверила Манаоя. Как купец, он имел наибольший шанс получить за них приличную сумму денег. Купец Манауэ продаёт драгоценности. Вы только посмотрите на размер этих камней! Стоило ему появиться на площади, как вокруг собралась толпа людей. Всем было интересно увидеть, что за диковинки на этот раз продаёт Манауэ. Примерно в это же время по всем каналам начали транслировать экстренный выпуск новостей. Подкрепление, посланное Манауэ, «Гильдия Гермес наконец достигла Джигалаза!» «Вам не кажется, что мы должны ему помочь?» – спросил кто-то из друзей Виида, услышав новость. Все они с интересом смотрели программы, связанные с Королевской дорогой. И не всегда это были передачи КМС и Медиа. Правда, Мейлон они об этом предпочитали не говорить. Они видели первый бой Виида – с флотом королевской королевства Хай, Хейвен и знали, что гильдия Гермес послала в Джаколас своих самых высокоуровневых игроков. По этому поводу на, Версаль... на Версальском континенте велись бесчисленные дебаты. Никто, в том числе и члены гильдии Гермес, не верили, что Виит сможет победить великого воина хаоса Кубичуи. А канал шёпота Вииды заблокирован. Мы не сможем узнать, что там на самом деле происходит, взволнованно сказал Пейл. Так и не сумел связаться с другом. А может, спросим у Юрин? Связаться с сестрой Вииды и узнать, как у него дела, было получено хварён. Юрин, ты сейчас где? В своей картине. В картине? Хм. Я хотела спросить, как дела у твоего брата? У него все хорошо? Ну, у моего брата возникли некоторые трудности. Трудности? Да, по крайней мере, мне так кажется. Когда мы обедали, он выглядел усталым и злым. В то время Вит усердно работал киркой, пытаясь найти гелий. Но сколько бы он ни копал, все его усилия заканчивались ничем. Мне кажется, вам не стоит о нём беспокоиться. Он сможет справиться со своими проблемами. С самого детства Юрий беззаговорочно верила брату. Он всегда старался дать ей всё, что она захочет, будь то игрушка такая же, как у соседской девочки, или намотанная на палочку сладкая вата. В дождливую погоду он приносил ей в школу зонт, в жару покупал мороженое. Его боялись даже местные хулиганы, выслушав Юрийн Хварион подвела итог. Судя по всему, на этот раз Виид попал в серьезную передрягу. Перед ее мысленным взором тут же возникло печальное лицо Виида. «Мне кажется, мы должны помочь ему выиграть сражение с игроками Гильди и Гермес. Думаете, он не справится?» – не поверила Мэйлон. «Единственный способ выжить для него – это сбежать, но в итоге они его все равно поймают и убьют». Ох. Это напомнило им сценарий фильма Беглец. В нём главного героя преследовали повсюду. Куда бы он ни направлялся, он не мог расслабиться ни на минуту. Стоило Ирен представить эту картину, как в её глазах выступили слёзы. Друзья поняли, что не смогут сидеть сложа руки, пока Вида преследуют Дринпельт и Грифит со своими пиратами. Мы должны отправиться в Джокалас. Мы просто обязаны помочь ей. В конце концов, хворён удалось убедить друзей. Собрав некоторые необходимые в походе вещи, они отправились в порт. Чтобы побыстрее добраться до Джакаласа, они решили купить корабль. Нам нужен самый быстроходный корабль. У вас есть такой? Когда они шли к кораблю, Блот спросила: "А почему бы нам не воспользоваться картинной телепортацией Юрин?" Мне кажется, так было бы гораздо быстрее. Но сразу же после этого она покачала головой. Ой, не слушайте меня, я говорю глупости. Телепортировавшись, они могли попасть прямо в руки врага. Вероятность этого была довольно мала, но рисковать понапрасну всё же не стоило. Кроме того, маги гильдии Гермес могли поставить вокруг Джалаза барьеры, препятствующие телепортации. Зная изворотливость Виида, они непременно должны были это сделать. Игроки гильдии Гермес боялись Виида. Они понимали, что он не за красивые глаза получил такое количество слабых. Поэтому Беллот, немного подумав, забрала свои слова обратно. На самом деле о том, как Виид э, зарабатывал свою славу, знали только его друзья. Виид был человеком, который никогда не сдавался. В памяти Хварён и Зефи ещё были свежие воспоминания об охоте в подземном логове Басара. Они охотились без перерыва почти 29 часов, и ближе к концу мечтали только об одном о смерти. Только раз они смогли сделать длительный перерыв, когда в рюкзак Вида перестали вмещаться трофеи, и он был вынужден вернуться в город, чтобы продать добычу. Всё остальное время им приходилось довольствоваться короткими передышками, во время которых Виит создавал скульптуры убитых ими монстров. Им стало интересно, как Виит поступает с добычей сейчас, ведь в Джакалазе не было ни одного города. Я не верю, что Виит сможет отказаться от трофеев. А, -а, -а без добычи его жизнь потеряет смысл для того, чтобы конпетировать потери, он потом будет охотиться до изнеможения. Скоре друзья Вида нашли подходящий для их цели корабль. Свои планы они решили держать в секрете даже от Вида, только как мы туда доберёмся, не зная маршрута. Я видел пару раз карту, которая была у Вида, правда, не уверен, что запомнил её правильно, сказал Пейл. После того, как Маноя нанял квалифицированного капитана. После того, как Мануя нанял квалифицированного капитана НПС, друзья вышли в море, хотя и были обеспокоены предстоящим путешествием. Двигаясь в северо-восточном направлении, они наткнулись на огромное количество призрачных кораблей, судя по всему, направляющихся в сторону Джикалаза. Кроме кораблей, там были большие плоты, срубленные из обголевших бревен. Призрачную процессию сопровождали морские монстры. О, это было поистине удивительное зрелище. Если бы путешественники не видели всего этого собственными глазами, они никогда бы не поверили, что такое вообще возможно. Теперь Пейлу и его группе можно было не беспокоиться о правильности маршрута. Единственное, что им нужно было делать, это следовать за флотом призрачных кораблей. "Я не понимаю, ну как им это удалось?" сказал Пэл друзьям. "Похоже, впереди нас ждёт что-то невероятное. Над мачтами призрачных кораблей, которыми управляли призрачные экипажи, кружились огромные чёрные стервятники. Карабль Пейла шёл за призрачными судами, э, стараясь не приближаться, но при этом и не отставать. И тут они заметили большой линкор, который на высокой скорости мчался прямо на них. Его сопровождала армада, состоявшая из множества военных кораблей. Лево руля! Чтобы избежать столкновения, капитан резко вывернул руль влево. кораблю было чудом удалось уйти с пути армады. Кроме того, кого только не было на этих призрачных кораблях: тёмные рыцари, призраки морских воинов, ведьмы, огромное количество другой сильной нежити. Ничего не замечая вокруг, армада на большой скорости мчалась в сторону Джукалаза. Ох! И два выжили. Я чувствую себя словно заново родившимся. Все люди, наблюдавшие за быстро удаляющимся военным флотом, облегчённо вздохнули. Этот флаг. Мне он кажется смутно знакомым. Вот только я не могла его где я могла его видеть, сказала Мэлон, указав пальцем на развивающийся на мачте Ленкора флаг. На чёрном флаге был изображён череп кричащего от боли скелета. Не было никаких сомнений, символ, изображённый на флаге, они уже где-то видели. "Моньон тоже знаком, и мне", уверенно заявили Сурка и Пэл. "Я его уже где-то видел", задумчиво протянул Маноуэ, Маноуэ, после чего добавил: "В то время, когда Вид был в облике орка коричней Что? Я вспомнил. Я видел этот флаг у Личаши Яра, и ведь шерпа этот символ бессмертного легиона, сказал Маноя, внутренне содрогнувшись. Прежде чем стать богатым купцом, ему пришлось пройти множество испытаний и два незакончившихся смертью. Чтобы поднять свои навыки, ему пришлось поучаствовать во множестве сражений. Видео того сражения которым орк Карич смог объединить под своим началом тёмных эльфов, орков и людей, заняло пятое место в зале славы. Точно, бессмертный легион. Мейлон от восторга даже захлопала в ладоши. Бессмертный легион, который может призвать только король Нежити. Значит, все те корабли принадлежат бессмертному легиону. В глазах всех членов Группы одновременно вспыхнуло понимание. Вперёд! Поехали! Капитан, плывём на максимальной скорости, несмотря на то, что судно, раскрыв паруса, устремилось вперёд. Догнать корабли Бессмертного легиона ему было не под силу. Живые матросы, в отличие от матросов мёртвых, должны были время от времени отдыхать.